«Нет», — тихо сказал голос, — «если это случится, настанут последние дни». «По всяком случае для человечества». «Впрочем», — добавил он, — «скоро уж два с половиной тысячелетия, как пограничников, нет, а чуть до сих пор не вернулось». «Может быть, просто времени пришло?» — предположил я. «Если бы...» «Всё было так просто», — с горечкой ответил он. «Им преграждали дорогу раз за разом. Родовая память слишком сильна, чтоб такое забыть. Храмы строились на месте древних капищ, а священники знали своё дело». Рядовое духовенство вряд ли понимало, что к чему, но посвященные всегда, во все времена следили, чтобы оттуда не было прорыва. Как думаешь, зачем здесь монастырь? Ты знаешь, для чего вообще основывают монастыри? Их основная цель – спасение человечества. Потом случилась революция, к власти пришли коммунисты. Вначале, может быть, они как раз такую цель и преследовали – открыть врата, и овладеть сокровищами Шамбалы. Недаром они снесли и изгадили монастырское кладбище и развенчали собор. Они во многом действовали на удачу, но добились своего. Помещение под зоопарком ожили. Должно быть, когда коммунисты поняли, что натворили, они сами перепугались. Началась грызня... Попытка все вернуть на место, но институт церкви был уже разогнан. Она не могла в такой короткий срок набрать прежнюю силу. «Но зачем?» — спросил я. «Для чего они это делали? Зачем им понадобились эти сокровища?» «А давай сыграем в игру?» — вдруг предложил голос, вместо того, чтобы ответить. «Я приведу цитату». А ты попробуешь угадать автора. Идет? Слушай. Низшие народности вымирают при соприкосновении с высшими. Им суждено рано или поздно, послужив человечеству, исчезнуть. Чем полнее будет население Земли, тем строже будет отбор лучших, сильнее их размножение и слабее размножение Отставших. В конце концов, последние исчезнут для их же блага, так как воплотятся в совершенных формах. Все. Конец цитаты. Давай угадывай, кто это сказал? Понятия не имею, Признался я. Гитлер, Кеппельс, Мима, Шопенгауэр. Не а. Рэрих. Совсем уж наугад предположил я. Снова нет. Хотя и близко. Неужели Ленин? Нет. Сдаёшься? Сдаюсь. Я поднял руки. Так кто? Циолковский. Константин Эдуардович. С явным торжеством объявил голос. Удивлён? А меж тем нет ничего удивительного. Большевики не просто жаждали власти над миром. Они мечтали о том, чтобы карать и миловать низшие народы. Им нравилась эта идея – стереть одно человечество и создать другое. Планировалось форсированное выведение новой породы людей. В этом они от нацистов недалеко ушли. Но они просчитались. Сила вырвалась и стала бесконтрольна. Тогда они попытались наложить другие печати вместо тех, которые так опрометчиво сорвали. Догадываешься, какие? И он умолк. Я тоже не отвечал. Было над чем поразмыслить. В самом деле, есть сведения, что большевики всерьёз рассматривали не только проблему достижения бессмертия, но и оживление мёртвых. Профессор-зоотехник Илья Иванов проводил в Сухумском заповеднике странные жуткие опыты, пытаясь вывести помесь человека и обезьяны. Газеты даже призывали добровольцев участвовать в этом эксперименте.